Русская книжная лавка писателей представляет поэтов и прозаиков Петербурга. Таисия Бартова-Грозовская «Жители Неского проспекта» или Филин Мудрик и его друзья. Читает автор. От автора. Когда-то по улицам нашего города вместо машин ездили изящные конные экипажи. На породистых лошадях скакали всадники в сверкающих мундирах и неторопливо прогуливались дамы в пышных платьях. Вокруг бегали веселые мальчишки с полотняными сумками и продавали прохожим газеты со свежими петербургскими новостями. И все стремились на Невский проспект, самую блистательную улицу города. С тех пор прошло много лет, а Невский, как и прежде... «Сердце Петербурга». Однако в суматохе будних дней мы спешим по своим делам и не замечаем разнообразных зданий, величественных храмов, воздушных дворцов, модных магазинов и сказочных театров. За их фасадами прячутся удивительные истории, грустные смешные, добрые и поучительные, большие и маленькие. И мы можем никогда о них не узнать. А этого не хотелось бы, правда? Благодаря этой книге, дорогие мои юные читатели, и, конечно же, уважаемые мамы и папы, достопочтенные дедушки и бабушки, вы не просто погрузитесь в петербургские приключения наших героев, но и с легкостью станете настоящими экспертами по многим историческим вопросам. Да-да, ведь в сказке всегда происходят чудеса. И вы сможете, как по мановению волшебной палочки, запомнить все самое важное, что хранит себе Невский проспект. Ведь это не простая улица, а гордость Петербурга – целых 4500 парадных метров. О Невском проспекте можно рассказывать часами, днями, неделями и даже годами. Давайте не будем терять времени и поспешим на эту необыкновенную улицу вместе с героями нашей книги за новыми вашими собственными открытиями. Глава 1. Санкт-Петербург. Позвольте представиться. Фелиен Мудрик. Хоть я и не коренной житель Санкт-Петербурга, но именно этот город считаю родным, потому что уже долгое время живу здесь и очень его люблю. Со всей ответственностью могу сказать, что знаю тут буквально каждую улицу, каждый канал, каждое здание, по крайней мере, в исторической части. Здесь мой дом, мои друзья, мое сердце, как сказал бы поэт. И сейчас уже даже не верится, что оказался я тут совершенно случайно. Много воды утекло с тех пор, но я помню все так же ясно, как если бы это было вчера. Давным-давно, в один из первых зимних дней, прилетел я в незнакомый город. В сквере, рядом с огромными величественными колоннами, увенчанными огнями факелов, на заснеженном кусте беззаботно щебетали три маленькие птички. С ярко-красными грудками, в разноцветных одеждах, издалека они казались красивыми елочными игрушками. Приятели весело смеялись. «Добрый день! Прошу прощения за беспокойство, но не подскажете ли вы мне, что это за город?» Смущенно обратился я к ним. «И вам день добрый!» Повернувшись ко мне, Бойко ответил «Самый пухлый из них!» «Залетели вы, сударь, в Петербург!» «В Санкт-Петербург!» Многозначительно подняв крыло, поправил друга тот, что поменьше. И все трое внезапно расхохотались. «Неужели ты и правда не местный?» Наконец, успокоившись, обратился ко мне новый знакомый. «Выглядишь очень по-петербургски. Чего стоят одни только малиновые башмачки с золотыми пряжками?» да Я удивленно посмотрел на свои туфли и вежливо согласился. Ну что ж, вам похоже виднее. А скажите, пожалуйста, с кем я имею честь говорить? Раньше мне не приходилось встречать таких птиц, как вы. Правда? Ха-ха, хором засмеялись друзья. Мы снегири, и зимой всегда прилетаем в этот чудесный северный город. А ты сам-то то таком нарядном камзоле? Вступил в разговор третий снегирь. Я Филин, зовут меня Мудрик. «Будем знакомы, мудрик. Видишь, какая здесь сказочная зима? Полетели с нами. Поиграем в салки, покупаемся в снегу». Наперебой закричали птички, поплотнее натягивая свои шерстяные шапочки и укутываясь в длинные шарпы. «Догоняй!» С этими словами все трое разом с куста, и в одно мгновение я оказался в снегу от макушки до хвоста. А пока отряхивался, снег-бьерей уже и след простыл. Я огляделся. День и правда был великолепный. Светило яркое студенное солнце, которое, как оказалось, нечасто балует петербуржцев своим появлением, особенно зимой. Бархатные облака, скованные морозом, медленно плыли друг за другом по голубому чистому небу, как по застывшему морю. Снег переливался маленькими блестящими крупинками, словно кто-то рассыпал по нему горсть самоцветов и вспыхивал невероятными красками. Хм, наверное, это проказа снежных фей. Не в силах отвести взгляд от этой красоты, подумал я. Но не успел я сделать и шагу, как погода внезапно испортилась. Здесь начали хозяйничать господин Мороз, озорник, северный ветер и непредсказуемая снежная вьюга. Видимо, я чем-то приглянулся этой своевольной компании, и они закружили меня в своем веселом зимнем хороводе. Мгновенно я перелетел через широкую реку, Пронёсся мимо красивого дворца и заснеженной площади, на которой стояла большая колонна с ангелом на верхушке. В следующую секунду промелькнули подо мной крыши домов, и вот, наконец, я увидел оживлённую улицу. Внизу мчался городской транспорт. Торопились по своим делам прохожие, а вдоль тротуаров стояли прекрасные старинные здания. И тут погода вдруг резко изменилась. Постепенно я привык к характеру этой капризной барышни, но в тот момент был очень удивлен тем, что внезапно прекратился ветер, улеглась вьюга, и даже мороз как будто смягчил свой суровый нрав. От неожиданности я не сразу заметил, что уткнулся в клювом в стекло какого-то окна. Я отдышался и посмотрел вокруг. Окно находилось в большом сером доме с колоннами и выходило на площадь со сквером, посреди которого стоял памятник какой-то знатной даме. Через стекло виднелся чердак, заваленный старой мебелью и множеством разных книг. Мне так понравилось это место, что я, не раздумывая, влетел через открытую форточку. Осмотревшись, я понял, что на чердаке уже давно никто не бывал, и поэтому решил здесь поселиться. Со временем я навел порядок, Аккуратно расставил книги, починил мебель, восстановил покосившиеся старинные часы и даже собрал из разрозненных деталей самую настоящую подзорную трубу. Вскоре выяснилось, что обосновался я на чердаке библиотеки. Да не простой, а императорской, публичной, или как она сейчас называется, российской, национальной. А ведь это одно из крупнейших собраний книг в мире. И первая в России библиотека для всех Задумана она была еще в XVIII веке, когда правила нашей страной императрица Екатерина II. Книги в те времена стоили так дорого, что покупать их могли только очень богатые люди. Вот и решила государыня построить библиотеку в самом центре города, на Невском проспекте, чтобы все, кто захочет, могли приходить туда и читать. Но строительство затянулось, и открывал первую в России публичную библиотеку уже внук Екатерины II – «Император Александр I» 14 января 1814 года. Поначалу посетители приходили сюда как в музей, просто посмотреть на изысканную обстановку и, конечно, на редкие книги, которые привозили со всего мира. Но очень быстро библиотека обрела и настоящих читателей. С тех пор круг их постоянно расширялся, и вот теперь приобщиться к нему посчастливилось и мне. Конечно, я был безмерно счастлив, потому что больше всего на свете люблю читать. Ведь книга – это неиссякаемый волшебный источник, где за обложкой прямо между ничем не примечательных строк таятся бесценные сокровища. Стоит только открыть ее, и в миг переносишься на другой конец света, где ждут захватывающие приключения, о которых ты и мечтать не мог. Днем в библиотеке часто бывает многолюдно, а вот ночью никого нет. Филины в это время не спят, поэтому я тихонько, ведь в библиотеке нельзя шуметь, спускаюсь со своего чердака и гуляю по пустым залам. Сколько же тут книг? Я могу выбрать любую, чтобы погрузиться в мир дальних странствий и невероятных историй, или помечтать о будущем, а может, напротив. познакомиться с делами давно минувших дней или узнать о том, как устроен наш мир, и читать, читать, читать до самого утра, что может быть лучше. Глава вторая. Российская национальная библиотека. Немного обжившись, я стал интересоваться историей своего нового дома. Выяснилось, что большое красивое здание, подарившее мне крышу над головой, вовсе не единое строение, как кажется на первый взгляд, а четыре разных. Их создавали на протяжении ста лет разной зодчии. Самое первое здание императорской публичной библиотеки построено было в 1801 году. Еще 10 лет продолжалась работа над его внутренней отделкой. Именно этот корпус – выходит на главную улицу Санкт-Петербурга – Невский проспект. Его легко узнать по немного закругленному фасаду с белоснежными колоннами. Но прошло совсем немного времени, и библиотеке стало тесно в одном здании. Поэтому в 1832 году появилось еще одно строение, где я сейчас и живу. Его построил известный архитектор Карл Росси. Корпус Росси выходит на площадь островского. и как старший брат украшен белыми колоннами. Между ними застыли скульптуры великих писателей и ученых древнего мира. Греческий поэт Гомер изображен с лирой в руках, а знаменитый врач Гиппократ опирается правой рукой на жезл который обвивает змея. Эти фигуры очень интересно рассматривать даже снизу. Если будете прогуливаться рядом, попробуйте их найти. Библиотека постепенно росла, и к 1901 году превратилась в большой лабиринт из разных зданий, коридоров, отделов, хранилищ, залов и кабинетов. Какие просторные и светлые здесь помещения с высокими потолками, большими окнами, длинными галереями и бесконечными книжными шкафами, в которых молча хранят свои тайны строгие ряды разноцветных томов. Это не просто библиотека, а настоящий музей, где можно не только читать книги, но и тихонечко прогуливаться по длинным коридорам, переходя из зала в зал. По пути встречаются закрытые материи витрины с драгоценными рукописями, старинная мебель, картины в бронзовых рамах. Я люблю остановиться, чтобы послушать ход часов, посчитать лампы на столах читателей и взглянуть на бесконечные каталоги, в которых сотрудники библиотеки умело находят карточку любых книг. Работают они и на современной компьютерной технике, поэтому смело обращайтесь за помощью. Библиотека – это неповторимый мир, в котором живут прошлое и настоящее. Однажды, только поселившись в этом книжном царстве, я серьезно заблудился. Но сейчас и сам могу быть проводником для новых посетителей. Со временем я составил карту, в которой отметил расположение залов, комнат и моих любимых книг. Впрочем, не только их. В библиотеке есть фонд картографических изданий, огромное собрание печатных карт. Мне очень нравится это место, ведь раньше я часто путешествовал по разным странам и всегда брал карту с собой, чтобы не потеряться. В этом фонде можно найти старинные атласы, глобусы, редкие графические чертежи и карты Петербурга, созданные еще при Петре Первом. Так, знакомясь с библиотекой, я и провел первые дни жизни на новом месте». Делиться впечатлениями мне тогда было не с кем, и я стал записывать свои мысли в специальный дневник, который веду до сих пор. Глава 3: Екатерининский сад. С каждым днем новый дом радовал меня все больше и больше. Даже вид из окна был совершенно потрясающий. Сидя в кресле с чашечкой чая и завернувшись в мягкий плед, я мог часами любоваться окрестными крышами и рассматривать небольшой уютный сквер, раскинувшийся внизу во всю ширину площади Островского. Его называют сквером перед Александринским театром или Екатерининским садом. Зимой сквер похож на белоснежный айсберг, а когда приходит лето, он превращается в маленький цветущий остров и как магнитом притягивает не только гостей города, но и местных жителей. Еще бы, такая красота! В один из редких погожих дней я решил прогуляться по площади и осмотреть стоящий в центре сквера памятник. Подойдя поближе, я увидел женскую фигуру в парадном платье и королевской мантии, возвышающейся на пьедестале. — Хм, знакомое лицо! — неуверенно пробормотал я себе под клюв. — Еще бы! Это же сама Екатерина II! — донеслось откуда-то сверху. Я поднял голову, но никого не обнаружил. Наверное, внутренний голос. Решил я и снова взглянул на статую. А ведь это действительно была та самая императрица, почему велению построена библиотека, в которой я живу? Ну, конечно, невольно вырвалось у меня. Да, памятник был установлен в 1873 году. Снова раздался тот же голос. Обратите, пожалуйста, внимание, в руке Екатерина II держит лавровый венок из скипетр, символ царской власти. У ног ее лежит корона, а вокруг расположились выдающиеся люди того времени. Екатерина, как и подобает императрице, возвышается над всеми, уверенно и спокойно, глядя вдаль. «Будто не только город видит, как на ладони, но и всю нашу огромную страну», — с почтением отметил я про себя. «Петербургские воробьи болтают». Голос превратился в шок, что под памятником спрятан настоящий клад. Легенда гласит, что одна состоятельная дама бросила в выкопанную для установки монумента яму бриллиантовый перстень. Как ни странно, ее примеру последовали и другие богатые люди Петербурга. С тех пор стоит Екатерина на сокровищах, зарытых под ее ногами. А правда это или нет, нам остается только гадать. «Потрясающе!» – искренне восхитился я. Звук определенно шел от правой руки императрицы, но самого таинственного собеседника по-прежнему не было видно. «Где же вы?» – растерянно промолвил я. «Нет, я все понимаю. Я и правда очень невелика. Но вы же, филин, природа наделила вас острым слухом и зорким взглядом. Да и в конце концов, это просто невежливо. Я ведь все-таки барышня». не в силах скрыть возмущение, голос отчитал меня и обиженно затих. «Простите великодушно, я вовсе не хотел вас обидеть. Мне ничего не оставалось, как поскорее отыскать обладательницу голоса. Напротив, я был бы счастлив познакомиться с вами и подружиться, если вы, конечно, не будете возражать», — смущенно закончил я, осторожно спускаясь на пальцы, сжимающие скипетр. В ответ все так же сверху раздалось негромкое примирительное покашливание. Я внимательно пригляделся. К моему огромному изумлению на верхушке императорского скипетра сидела самая настоящая бабочка и кокетливо поглядывала на меня из-под густых ресниц. Это была самая элегантная бабочка, которую я когда-либо видел. Изысканные лиловые туфельки, длинные перчатки, крохотная меховая пелерина и изумительное ожерелье Делали ее просто неотразимой. «Надеюсь, теперь наконец-то вы мне представитесь?» Уже мягче проговорила бабочка. «Да-да, конечно», – опомнился я. «Меня зовут Мудрик. И я, как вы верно заметили, Филин. Живу тут неподалеку, на чердаке императорской библиотеки». «О, это замечательно! Стало быть, мы соседи?» Бабочка захлопала крылышками от радости и улыбнулась. Она, похоже, совсем не умела долго сердиться. «Катрин!» хозяйка этого сквера и хранительница памятника Екатерине Второй. К вашим услугам. С достоинством представилась бабочка. Я живу здесь, в кусте белой сирени. Мой домик вон там, в самой гуще заснеженных ветвей. Я проследил за взглядом Катрин и вежливо поклонился. На этом с церемониями было покончено и, устроившись рядышком, мы стали непринужденно болтать, как будто знали друг друга давным-давно. Я и предположить не мог, что бабочки не спят зимой. признался я. «Еще как спят!» засмеялась моя новая знакомая. «Все мои помощницы уже давно десятый сон видят, но мне никак нельзя. Я ведь должна следить за порядком». И Катрин смахнула крошечный сугроб с руки своей царственной подопечной. «Расскажи мне, пожалуйста, еще что-нибудь об императрице. У тебя так здорово получается?» попросил я. «С удовольствием!» Бабочку не пришлось долго уговаривать. Она устроилась поудобнее и начала свой рассказ». Екатерина II, или как еще называют Екатерина Великая, одна из самых ярких фигур в истории России. Будущая императрица была дочерью благородного немецкого герцога. Имя, данное ей при рождении, очень длинное. София Августа Фредерико Анхольцерцкая, и родные называли ее просто Фике. Росла девочка в очень знатной, но небогатой семье. Традиционно она получила отличное домашнее образование. Ей преподавали английский и французский, историю, музыку, географию, богословие. И, конечно, обучали танцам и рукоделию. Она росла шаловливой и при этом очень любознательной девочкой. Пришло время, и правившая в России императрица Елизавета Петровна, дочь Петра I, стала подыскивать жену для своего наследника Петра Федоровича. Ее выбор пал на немецкую принцессу Фикке. Для вступления в новую семью девушке пришлось покинуть родной дом и уехать в далекую чужую страну. Оказавшись в России, невеста цесаревича сразу начала изучать традиции, историю и язык своей новой родины. Чуть позже принцесса приняла православную веру под новым именем Екатерины Алексеевны и вскоре обручилась со своим суженом. В браке у Петра III и Екатерины II родился мальчик, будущий российский император Павел I. В 1762 году Екатерина II вступила на российский престол. Правила императрица целых 34 года. «Сколько же она должно быть успела сделать за это время?» – вырвалась у меня. «Скоро узнаешь, если не будешь постоянно перебивать», – проворчала Катрин. Я смущенно улыбнулся и замолчала. Во-первых, Екатерина II расширила границы Российской империи и значительно укрепила армию государства. Россия стала великой европейской державой, с ней считались и даже боялись ее. «Не знаю, как будет при вас, а при нас ни одна пушка в Европе без позволения нашего выпалить не смела», сказал однажды своим друзьям граф Александр Безбородко, дипломат и государственный деятель. Эта фраза говорит о том, что Екатерина Великая была очень сильной и мудрой императрицей. Она утвердилась на Черном море, присоединив к России Крымский полуостров. И это только начало огромного списка земель, вошедших в состав нашей страны под управлением Екатерины. Карта империи увеличивалась с каждым годом. За 30 лет на ней появилось больше 120 новых городов, построенных по приказу Екатерины II. И это в XVIII веке, когда не было ни машин, ни поездов, да и дороги были не асфальтированные. Кроме того, императрица провела долгожданную денежную реформу. Сложно представить, но до этого в России не было ни банков и ни бумажных денег. Екатерина Великая считала, что все эти достижения были бы невозможны без знаний, полученных ею в детстве. Поэтому она серьезно занялась и российским образованием. Проведя грандиозную школьную реформу, императрица открыла учебные заведения на всей территории России. И, конечно, Екатерина II много сделала для нашего города, ведь он был в то время столицей страны. Например, Эрмитаж. Катрин как будто очнулась от своих мыслей и внимательно посмотрела на меня. «Мудрик, а ты был в Эрмитаже?» «Еще не успел, но мечтаю попасть туда в ближайшее время», – ответил я. «Ведь это один из самых богатых музеев мира». «Точно! А основала его, между прочим, именно Екатерина Великая». Она покупала для Эрмитажа лучшие картины, скульптуры и другие ценности. Императрица была настоящим коллекционером. Мы можем восхищаться и гордиться Эрмитажем в первую очередь благодаря ей». «В общем, не зря эпоху Екатерины II называют Золотым веком. Она действительно сделала очень многое. Всего и не упомнишь», – закончила бабочка свой рассказ. «Очень интересно», – искренне восхитился я. «Но откуда ты все это знаешь?» «Из книг? Откуда же еще?» – удивилась Катрин. и с благоговением посмотрела в сторону моего дома. «Значит, ты часто бываешь в библиотеке?» «Конечно!» «И у меня там даже есть любимая книга с придыханием», проговорила бабочка. «Надо же! Мы такие разные, а читать, похоже, любим одинаково!» обрадовался я и воодушевленно предложил. «Тогда приглашаю тебя завтра утром ко мне в гости. Расскажешь о своей книге, а я покажу тебе те, что нравятся мне». «Превосходно, мудрик! Договорились!» «А сейчас мне уже пора. До завтра!» И Катрин, помахав на прощание крылышками, мгновенно скрылась в своем домике.